Таита чувствовал, как его заклинание рвется, словно непрочный парус под сильным ветром. С них срывают покров невидимости. Действует чуждое влияние, и он не может отразить его или перенаправить. «Вперед, галопом!» — крикнул он, и лошади понеслись к лесу. Среди полчищ Басмара послышался громкий крик. Все раскрашенные лица повернулись в одну сторону. Все глаза зажглись жаждой крови. Со всех сторон к маленькому отряду беглецов устремились толпы воинов. Быстрей понукал дымку Таита, но та несла двух рослых мужчин. Казалось, все происходит медленно, как во сне. Отряд продолжал лететь вперед. Воины за ним, но тут справа показался новый отряд Басмара: Вперед, во весь опор! Таита видел, что отряд, который, Перерезает им дорогу, ведет сам Басма. Он подпрыгивает в переднем ряду воинов, держа на правом плече тяжелое копье, готовый его метнуть. Его люди вели себя, как псы, взявшие свежий след. «Быстрей!» — кричал Таита. Он оценивал расстояние и скорости. «Мы прорвемся!» Когда всадники проскакали в 30 шагах от него, Басма пришел к такому же выводу. И, используя инерцию бега и силу досады, метнул им вслед копье. Оно взвилось в воздух и устремилось к гнедому Мирена. «Мирен!» — крикнул Таита, предостерегая, но копье летело со стороны слепого глаза, и Мирен его не видел. Оно ударило лошадь в спину сразу за седлом. Задние ноги гнедова подогнулись, Мирена и женщину, которую он вез, швырнула на высохшую землю. Басмара, которые уже думали отказаться от погони, приободрились и во главе со своим вождем ринулись вперед. Мирен вскочил и увидел лица всадников. Кони уносили их, а они все оглядывались назад на него. «Уходите!» — крикнул он. «Спасайтесь! Нас вам не спасти!» Басмара быстро приближались. Фен коснулась коленями боков вихря и закричала. «Эгей, вихрь, эгей!» же Жеребенок развернулся, как ласточка в полете, и прежде чем кто-нибудь успел сообразить, что происходит, фен уже скакала обратно туда, где стояли Мирен и женщина. Увидев мчащуюся к нему фен, за ее стремя цеплялась, размахивая топором имбали. Мирен так изумился, что онемел. Он замахал и попытался отослать фен. «Уходи!» Но как только повернула фен, Тот же самоубийственный поворот проделал и Таита. Остальные в смятении остановились, лошади держали и вставали на дыбы, всадникам с трудом удавалось обуздать их. Потом все тоже поскакали обратно. Теперь ближайшие Басмара во главе с вождем были совсем рядом. Приближаясь, они бросали копья. Вначале лошадь Хилта, затем лошадь Шабака были ранены и тяжело упали, выбросив всадников из седел. Таита быстро оценил изменившиеся обстоятельства. «У них больше нет лошадей, которые могли бы их унести». «Образуйте оборонительный круг!» — крикнул он. «Будем сражаться здесь!» Те, кого сбросили лошади, захромали к нему. Те, у кого лошади оставались невредимыми, соскочили с них и втащили в центр круга. Лучники взяли луки, имбали и ее подруги взвесили топоры и посмотрели по сторонам, увидев огромную массу приближающихся со всех сторон воинов, все поняли, какой исход неизбежен. «Это наша последняя битва, пусть они ее запомнят!» — весело крикнул Мирен, и египтяне встретили первую шеренгу врага. Они сражались с бесшабашностью и яростью отчаяния и отбили нападавших. Но вождь Басма, прыгая и крича, вновь построил своих воинов, и во главе с ним они снова устремились в атаку. Басма набросился на Наконта, пригнулся и ударил его в бедро. Имбали стоял рядом. Увидев хлынувшую из раны кровь, она накинулась на Басму, как львица, защищающая своего самца. Вождь повернулся к ней и поднял копье, чтобы отразить удар. Топор имбали разрубил древко копья, словно тростинку, и погрузился в плечо басмы. Вождь отшатнулся, полуотрубленная рука свисала вдоль бока. Имбали выдернула топор и ударила снова, на этот раз по голове. Лезвие прошло через головной убор из перьев фламинго и раскололо череп до самых зубов. Мгновение, разделенные лезвием глаза смотрели друг на друга, но тут имбали вырвало топор, металл заскрипела кость, и вслед за ним показалось желтое вещество мозга. Басмаров увидели этот удар, закричали и отступили. Сражение было жестоким. Туземцы понесли тяжелые потери, по всему кругу лежали трупы. Египтян оставалось немного, но басмара не решались снова наброситься на них и прикончить. Таита воспользовался этой передышкой, чтобы укрепить свою позицию. Он заставил лошадей лечь, прием которому обучают всех кавалеристов. Тела коней образуют заслон, защищая от копий Басмара. За лошадьми Таита разместил лучников, а сам Сымбали, ее подругой и Фен, расположился в центре. Он будет рядом с Фен до конца, как в ее прежней жизни. И на этот раз сделает ее смерть более быстрой и легкой. Он осмотрел оборонительный круг. Хабари, Шафар и по меньшей мере еще два воина мертвы. Шабака и Хилта держатся на ногах, но оборанены. Они не потрудились позаботиться о своих ранах, только постарались остановить кровотечение, наложив на рану землю. За ними имбали перевязывала бедро на конта. Закончив, она посмотрела на него не как воина, как женщина. Когда лошадь сбросила Мирена, тот упал лицом вниз. Он оцарапал щеку, и пустая глазница вновь кровоточила. из подкоженной повязки вытекала тонкая струйка и, проходя мимо носа, попадала на верхнюю губу. Проводя точильным камнем по затупившемуся лезвию меча, Мирен слизывал кровь. Они были окружены густыми рядами врагов, Израненные и ничем не напоминали героев. «Если каким-то чудом я переживу этот день, я сложу о них поэму, от которой люди будут плакать», — мрачно пообещал себе Таита. Тишину нарушил высокий голос. «Мы старухи или боевые дьяволы Басмара?» Воины снова запели, раскачиваясь и топая. Другой голос ответил на вопрос. «Мы мужчины, и мы пришли убивать! Убивай! Бросай копья! Убивай!» Под этот крик ряды двинулись вперед, топая и приплясывая. Имбали стояла рядом с Наконта, на ее губах играла легкая, жестокая улыбка. Хилта и Шабака пригладили волосы и вновь надели шлемы. Мерен вытер кровь с губы и помигал здоровым глазом, чтобы лучше видеть. Потом сунул меч в ножны, взял лук и, опираясь на него, смотрел на приближающиеся ряды врагов. Фен встала, оберегая больную ногу. Она взяла Таиту за руку. «Не бойся, малышка», — сказал маг. «Я не боюсь», — ответила она. «Жалею, что ты не научил меня стрелять из лука. Тогда от меня было бы больше пользы». Вожди засвистели в свистульки из слоновой кости. И орды нападающих бросились вперед. Кучка обороняющихся произвела залп, затем еще один, а потом воины стали лихорадочно накладывать и выпускать стрелы как могли быстро. Но египтян было так мало, что они сумели вызвать лишь легкое замешательство в надвигающихся рядах черных тел. Басмара ворвались в круг и началась рукопашная. Шабака получил удар в горло, и, умирая, выпустил фонтан крови, как пронзенный гарпуном кит. Непрочный круг обороны разорвался под натиском черных тел. Имбали и Наконта, стоя спиной к спине, рубили и резали. Мирен отступал, пока Фен не оказалась между ним и Таитой. Они еще могли сражаться недолго, но Таита знал, что вскоре придется проявить милосердие к Фен. Он быстро последует за ней, и они вновь соединятся. Мирен убил воина, пробив ему сердце. Одновременно Таита свалил своего противника. Мирен оглянулся на него. «Парамак, я сделаю это для тебя, если хочешь». прохрипел он, в горле у него пересохло от жажды и пыли. Таита знал, как Мирен полюбил Фен, и чего ему будет стоить убить ее.